Глава десятая. После смерти. Что остаётся после умерших? Что останется после каждого из нас? Могильные камни проседают, мшëют, и всего через несколько столетий надписи на них делают неразличимыми. Даже в прежние времена, когда за могилами было больше некому ухаживать, кладбищенскую землю перераспределяли между свежими мертвецами. Довести умерших приходили только дети или родители, куда реже внуки, почти никогда правнуки. То, что было принято называть вечным покоем в крупных городах означало лишь полувековую отсрочку перед тем, как кости будут потревожены, может быть ради дальнейшего уплотнения, может, чтобы перепахать погост и возвести на его месте жилые кварталы. Земля становилась слишком тесной и для живых, и для мёртвых. Полвека эта роскошь, которую могли себе позволить только те, кто умирал до света представлений. А кому дело до одного покойника, когда гибнет целая планета? Никто из жителей метро не удостаивался чести быть погребённым и не мог надеяться, что его тело не будет уничтожено крысами. Прежде останки имели право существовать ровно столько, сколько живые помнили о тех, кому они принадлежали. Человек помнит своих родных, однокашников, сослуживцев, но его памяти хватает только на три поколения, на те самые пять с небольшим десятков лет. С той же легкостью, с которой каждый из нас отпускает из памяти образ своего деда или школьного друга, кто-то однажды отпустит ребенка. в абсолютной небытие и нас. Воспоминание о человеке может оказаться долговечнее его скелета, но когда уйдет последний из тех, кто нас еще помнил, вместе с ним растворимся во времени и мы. Фотокарточки. Кто их сейчас еще делает? И сколько их хранили, когда фотографировал каждый? Раньше в конце любого толстого семейного альбома имелась небольшая резервация для членов, коричневатых старинных снимков, но мало кто из листавших мог с уверенностью определить, на какой из карточек был изображен тот или иной его предок. Так или иначе, фотографии ушедших можно считать посмертной маской, снятые с их тела, но никак не при жизненном слепком с души, и потом снимки тлеют лишь немногим медленнее тех тел, которые они запечатлели. Что же станется? «Дети!» Гомар прикоснулся пальцем к пламени свечи. Им было просто рассуждать. Слова Ахмеда до сих пор бередили его. Обреченные на бездетность, лишенные возможности продолжать свой род, старик теперь мог только отрицать возможность этого пути к бессмертию. Он снова взялся за ручку. «Они могут быть похожи на нас». В их чертах мы можем видеть отражение наших собственных черт, чудесно образом сплавленное и единое с чертами тех, кого любили мы. В их жестах, в изгибе бровей, в гримасах сумеление будем узнавать себя. Друзья могут говорить нам, что наши сыновья и дочери будто срисованы с нас, скроены по тем же лекалам, и это якобы обещает нам некое продление нас самих после того, как мы перестанем быть. вейти каждый из нас не изначальный образ, по которому лепится последующие копии, а всего лишь шимера, пополам составный и из внешности, и из внутренности нашего отца и нашей матери, точно так же, как и те в свою очередь, состоят из половины своих родителей. Выходит, что нет в нас никакой уникальности. А есть только бесконечная перетасовка крошечных кусочков мозаики, которые существуют сами по себе, слогаясь в миллиарды случайных, не имеющих особой ценности и рассыпающихся на глазах по многу. Стоит ли тогда тогда гордиться тем, что у наших детей мы видим горбинку или ямку, которую привыкли считать своей? но который на самом-то деле уже полмиллиона лет странствует по тысячам тел, останется ли что-то именно после меня? Гомору приходилось тяжелее прочих. Он искренне завидовал тем, кому вера разрешала надеяться на пропуск в загробный мир. Сам же, услышав про него в разговоре, старик Мыс на сразу переносился на Нахимовский проспект. Возможно, гмер состоял не только из плоти, которая будет перемолота и переварена трупоедами, но даже если и было в нём что-то ещё, отдельно от мяса и костей, это нечто существовать не способно. Что осталось после царей Египта? Что после героев Греции? После художников Возрождения осталось ли что-то от них, и они ли в том, что осталось? Но какое ещё бессмертье остаётся человеку? Гаммар перечитал написанное, поразмыслил, затем осторожно вырвал листы из тетради, скомкал их, уложил в железную тарелку и спустил на них огонь. Через минуту от работы, которую он посвятил последние 3 часа, осталась только горстка золы. Она умерла. Саша всегда так и представлял себе смерть. Гаснет последний луч света, умолкают все голоса, отнимается тело, и остается лишь извечная темнота, чернота и безмолвие, из которых люди выходят и куда они неизбежно возвращаются. Саша слышала сказки о рае и об аде, но преисподней всегда виделась ей вполне безобидной — «Вечность». Проводимое в совершенной слепоте, глухоте и полном бездействии, казалось ей сто крат страшнее любых котлов с кипящим маслом. А потом впереди замаячило крохотное дрожащее пламя. Саша потянулась к нему, но достать его было совершенно невозможно. Танцующий светляк убегал от нее. Снова приближался, чтобы поддразнить ее, и тут же бросался на утек, играя и маня за собой. Она знала, что это туннельный огонек. Отец говорил, что когда человек умирает в метро, его душа в растерянности бродит по беспросветным путанным туннелям, любой из которых заканчивает с тупиком. Она не понимает, что больше не привязана к телу, что ее земное бытие окончилось, и блуждать ей придется, пока где-то далеко впереди она не увидит огонь призрачного костерка, а, увидев, должна спешить к нему, потому что он послан за этой душой, и, убегая прочь, выведет ее туда, где ее ждет покой. Однако случилось, что, смелости вшись, огонек приводил душу и назад к потерянному телу. О таких людях шептались, что они вернулись из того света, хотя прав не было бы говорить, что их отпустила тьма. Огонёк звал её за собой, он был настойчив, и Саша уступила. Она не чувствовала своих ног, но в них и не было нужды, чтобы поспеть за ускользающим светлячком, достаточно было просто не терять его из виду. Глядеет на него пристально, словно пытаясь уговорить, приучить его И Саше удалось его поймать, и Огонек потащил девушку сквозь непроглядный мрак по лабиринту туннелей, из которого она одна никогда не нашла бы выход к последней станции на линии ее жизни. Впереди чуть разведнелась. Саше теперь чудилось, что ее провожат и вычерчивает контуры какого-то далекого помещения, где ее ждут. «Саша!» Как кликнул её голос, удивительно знакомый, хоть она и не могла вспомнить, кому он принадлежит. "Папа?" недоверчиво спросила она, угадывая родные и ласковые нотки в чужом тембре. Они пришли. Призрачный туннельный огонь остановился. и превращая свое обычное пламя, вспрыгнул на фитиль оплавленной, располшейся свечи, уютно устраиваясь на ней, подвернувшись с прогулки кошка. Её руку накрыла чья-то ладонь, прохладная и заскорузлая. Нерешительно, боясь снова уйти на дно, Саша отцепился от огонька. Просыпаясь вслед за ней, прорезала боль В распоротом предплечье занылый шибельный весок из темноты всплыла и закачалась рядом простая казённая мебель, пара стульев, тумбочка. Сама она лежала на настоящей койке, такой мягкой, что своей спины Саша совсем не ощущал. Будто тело её возвращали по частям, и ни до всех ещё дошла очередь. Саша повторил голос Она перевела взгляд на говорившего и отдёрнула руку. У её постели сидел старик, с которым она ехала на дрезине. В его прикосновении не было никаких притязаний, оно не жгло и не оскорбляло Сашу. Свою ладонь она забрала, устыдившись того, как могла спутать с Отцовским голос чужого человека и ещё от обиды, что туннельный огонёк вывел её не туда. Старик мягко улыбнулся. Кажется, ему было вполне довольно и того, что она очнулась. Присмотревшись, Саша заметила в его глазах теплые блики, какие до сих пор встречала во взгляде только одного человека. Неудивительно, что она обманулась. Ей вдруг стало неловко перед стариком. — Прости, — сказала она. И тут же, вспоминая свои последние минуты, на Павелецкой дернулась вверх. — А что с твоим другом? Она, похоже, не умела ни плакать, ни смеяться, а может, у неё не оставалось сил ни для того, ни для другого. По счастью, похоже, на лезвие когти миновали девчонку. Единственный удар химеры пришёлся плошмя. Но и его хватило, чтобы она на сутки решила сознань. Сейчас её жизни ничто больше не угрожало, заверил гоморра врач. О собственных бедах старик с доктором не говорил. Саша, пока она была в забытии, старик привык называть ее так, обмякла и откинулась на подушку. А Гомер вернулся к столу, где его ждала, раскинувшись, общая тетрадь на целых девяносто шесть листов. Покрутил в пальцах ручку и продолжал с того места, где бросил заново начатую книгу, чтобы подойти к стонущей бреду девушке. Но этот раз караван задержался. Задерживался непозволительно долго, так что уже становилось ясно, произошло нечто ужасное, непредвиденное, от чего не сумели защитить незакалённые в боях тяжело вооружённые конвоиры, ни годами налаживавшиеся отношения с руководством Ганзы. И всё бы ничего, если бы действовала связь. Однако, с проведённым вокруг кольцу телефонным проводом, Что-то случилось с сообщением. Прирвалось ещё в понедельник, отправленное на поиски. Поломки бригада вернулась ни с чем. Гомер поднял глаза и вздрогнул. Девчонка стояла за его спиной, чей из плеч разбирая его каракули. Похоже, на ногах её держало только любопытство. Смутившийся старик перевернул тетрадь обложкой кверху. "Тебе для этого нужно вдохновение", спросила она его.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 Ему стало ясно, что её юность и неопытность создавали обманчивое впечатление. Вот на странной станции, где они её подобрали, год шёл за дво. У неё была манера отвечать не на те вопросы, которые он произносил вслух, а на те, что оставались не заданными и спрашивал со шёпотом только о том, чего он не знал и сам. А ещё ему казалось, если он хочет рассчитывать на её искренность,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 И если у меня всё получится, то мне больше не нужны будут ни бумага, ни те л. Наверное, ты видел много такого, о чём жалко забыть навсегда. Девушка пожала плечами. А мне вот нечего записывать, и мне не надо в тетрадь не тратить на меня бумагу. Ну, тебе ещё только предстоит, начал старик и тут же усёкся. Его-то рядом уже не будет. Девчонка не отзывалась.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 Срок уже подошёл и ничего не происходит. Схваток нет. А каждый день у начальства не отпросишься. Да ещё мне кто-то сказал, что если переносить, мёртвый может родиться. Я место себе не нахожу. Как только с работы сразу бросаюсь под окно дежурить. В тоннелях телефон не ловит, а я на каждой станции проверяю, не было ли пропущенных звонков. И вот получаю Сообщение от врача. Срочно перезвоните. Пока выбрался в тихое место, уже и жену, и ребёнка похоронить успел дурак мнительный, набираю. Гомер смолк, прислушиваясь к гудкам, дождей и ответа. Девушка не перебивала его, приберегая вопросы на потом. Мне говорят: "Поздравляем, у вас родился сын". Это сейчас так просто звучит: "Родился сын". А тогда мне жену из мёртвых вернули. Это ещё чудо. Поднимаюсь наверх, а там дождь. Прохладный, и воздух сразу лёгкий такой стал, прозрачный, будто город был пыльным целлофаном окутан, и вот его сняли. Листья засияли небо, наконец движется дома помолодежь. Я бегу по Тверской к цветочному киоску и тоже плачу, и тоже от счастья. Зонт был, но я не стал его раскрывать. Хотело вымыкнуть, хотел его ощутить этот дождь. Сейчас мне так не передать. Словно не с сыном мне родился, а я сам заново. И смотрю на мир так, словно впервые его вижу. Да и он тоже свежий, будто ему только что попобину перерезали и умывает в первый раз. И всё теперь будет заново. И всё, что шло не так, что было плохо, всё можно будет исправить. У меня ведь теперь как бы две жизни. то я не успею сын сделает и всё у нас ещё впереди у всех ещё всё впереди